Смерч со своей подружкой шагали к асфальтированной дорожке, вьющейся вдоль высокого берега. Таня, прозванная с легкой руки Машей Плесенью, хотела было пойти следом за Дэном, но Влад вовремя остановил ее, схватив за локоть, и она так и осталась стоять на парковке, которую от самой набережной отделяла широкая зеленая полоса с насаждениями. «Пусть вдвоем побудут, почерикают о своем, не будем мешаться». «Давай на памятник залезем», — указал он вправо на величественный монумент, возвышающийся на тихой набережной. «Я тебя подсажу, только жалко, что у тебя юбочка длинная», — с сожалением глянул он на летнюю юбку со сборкой у талии, которая надежно закрывала ноги девушки, касаясь самых щиколоток. Челку это печалило, моду на подобные юбки он терпеть не мог. «Придурок», — грубо ответила ему Таня, — «и отпусти меня». Настроение у нее было ужасным, она вытерпела эту поездку только из-за Дениса, по которому соскучилась, но наблюдать за тем, как он обнимает эту выскочку или целует ее, пусть даже в щеку, или, самое неприятное, смотрит на нее так, как художник на самое свое лучшее творение, было горько. И если сначала она думала, что у нее все еще есть шанс оттеснить эту светловолосую девчонку, то теперь она воочию убедилась, что шансов-то и нет, и остается лишь ждать, когда смерч играется и бросит свою Машеньку. По крайней мере, Татьяна надеялась на это. «Чего обзываешься?» — обиделся Челка. «Расскажи лучше, как тебе на фесте-то было. Понравилось? Я тоже так играть скоро буду». «До сих пор ноги сами собой пляшут», — сердито отозвалась брюнетка. Дэн встречает рассвет со своей подружкой и обнимает ее, а она не удел. Это же неправильно. «Ну почему она? Почему эта белобрысая Машка?» Таня вновь посмотрела на спину Дениса, обнимавшего свою пассию, и плечики ее передернулись. «И что мне тут делать, когда мы поедем обратно? Когда ты отвезешь меня домой?» «Капризная какая, а? Мы сюда ехали рассвет встречать», — отозвался укоризненно парень. Таня ему нравилась, но он искренне не понимал ее, ведь увидела же, что смерч реально занят, как у Валешева строить иллюзии и злиться, к тому же рядом есть он». Обаятельный чувак, музыкант, между прочим. Вот и встречай, крошка. Романтика, природа, я рядом. Небо действительно расцвело яркими алыми и фиолетовыми красками, подаренными поднимающимся из-за горизонта бодрым солнцем. Татьяна выдохнула сердито. Ей было так неприятно, что даже красивое небо, в кои-то веке не загроможденное градскими строениями, ей не нравилось. Ну почему Дэн выбрал эту девицу? Какое-то время они молчали. Таня вновь посмотрела на смерча его спутницу. Теперь они держались за руки, стоя на самом краю набережной, открытой всем ветрам, и смотрели на небо. От припаркованной машины до них было метров тридцать, так немного, но Таня всеми фибрами чувствовала, что эти двое безумно далеки от нее. «Да не нужен мне ваш закат», — фыркнула вдруг девушка и пошла обратно к машине. Она сделала пару шагов и, запнувшись, упала, крепко выругавшись, чем рассмешила чёлку. «Ты ж приличная девушка», — сказал он, помогая девушке встать. Касаться ее ему нравилось, к тому же на вполне себе законных основаниях. «Я ногу подвернула», — сквозь зубы прошипела девушка. Челка, стараясь, чтобы брюнетка не увидела, как он улыбается, помог ей добраться до заднего сиденья машины и полез за аптечкой, чтобы добыть бинт и лично перебинтовать чиколотку. Занятые Таня и Влад не видели, как на набережной появляются двое мужчин. Их серая неприметная с заляпанными номерами и тонированными стеклами машина была припаркована в некотором отдалении не на парковке, а на обочине трассы, поэтому появление этих двоих осталось незамеченным. А Маша и Денис, которые ни о чем не подозревали, стояли на высоком берегу реки, над которой раскинулось красное рваное полотно зарева. В отличие от своих спутников, они наслаждались закатом, и он действительно стоил того, чтобы на него смотреть. Солнце, похожее на небесный цветок, медленно выплывало из-за холмов. Разбросанные на склоне одуванчики, похожие на золотые шарики, притаившиеся среди влажной травы, готовы были уже раскрыться ему навстречу. Солнце еще не грело, больше ослепляло, и само удивлялось, почему небо на востоке такое яркое. Красные, розовые, фиолетовые краски пытались пробиться и в зеркальную гладь реки, но легкая дымка утреннего тумана, похожая на полупрозрачную молочную фату, отбирала их яркость, и в воде отражался размытый рассвет. А между двумя этими рассветами, небесным и водным, кружила большая черная птица. Других птиц не было видно, только слышно. Спрятавшись, они пели, радуясь новому дню. «Тут безумно красиво!» «Что ты любишь больше, рассвет или закат?» — спросила Маша. Дэн стоял позади нее. Одна рука перекинута через ее плечо, вторая лежит на талии. Ладонь девушки сжимала его запястье. «Рассвет?» — отвечал парень. «В закате есть что-то трагичное, а рассвет дает надежду. Как думаешь?» «Наверное, ты прав». Мне всегда нравились закаты, но теперь, кажется, я влюбилась в рассветы, улыбнулась она и счастливо вздохнула. Уединение с любимым человеком, природа, свежесть раннего утра и необъяснимое предвкушение чудесного будущего все это давало повод для того, чтобы полной грудью вдыхать сырой, прохладный еще воздух. Беспокойство, точащее свои ножи где-то в глубине ее души совсем притупилось. Его перекрыла волна светлой радости, схожей с вдохновением. «Этот рассвет больше похож на закат», — вдруг сказал Смерчинский, поднимая голову. «Впервые такой вижу». «Странно, да, что мы приехали именно сегодня встречать рассвет, и он такой...» Парень замолчал, так и не подобрав нужного слова, оглядя вдаль на подсвеченные алабардовым светом тучи. «Слушай, если подумать...» «Ты из тех, кто целиком видел ночь», — произнесла вдруг брундук и потянула его ближе к огражденному краю берега на траву. «Поэтому ты заслужил рассвет, господин ящерица». «Без вопросов будешь моим личным солнцем, девочка Маша», — прошептал ей на ухо смерч. Он развернул свою светловолосую спутницу к себе и поцеловал. Не спеша и мягко касаясь теплых губ Марии, играя и зная, что совсем скоро... Она не выдержит, вцепится пальцами в его плечи и попытается перехватить инициативу, а он сначала поддастся, обрадовав ее, а потом вновь возьмет их невербальное общение в свои руки. Ему хотелось намного большего, чем простые объятия и поцелуи, но пока что он наслаждался и этим. Некоторое время они были заняты только собой, стоя на влажной от росы травек, которая исчезает с восходом солнца, а вокруг... Просыпались одуванчики, точно такие же, какой сорвал однажды Дэн для Маши. «Река какая-то странная», — сказал Денис, когда они вновь стояли друг напротив друга, взявшись за руки. Казалось, они никого кроме себя не замечают и не знают, что человек, ехавший за ними, стоит неподалеку, прячась за гаражом и раздумывая, когда ему удобнее подойти. Странная, спокойная, красивая. «Я не верю, что это происходит со мной», — призналась тихим голосом девушка. Он тряхнул темно-шоколадными волосами, словно избавляясь от навязчивых воспоминаний. Усилившийся речной ветер играл с их волосами, туман растворялся в первых лучах, небо все больше и больше наливалось алым, как спелая ягода, и другие цвета — фиолетовый, желтый, розовый, золотистый — почтительно отступились, померкли, спрятались, и блики в реке оказались красными нервными росчерками входившего в свои права солнца. Солнце почти поднялось за горизонтом, птицы закричали еще громче. Сейчас человек выйдет из тени камня, и все опять начнется. Или закончится. Темные тучи, как корона, сияли над солнцем цветком, а оно желтым пожаром отражалось в ставших черными радужках полупрозрачной худой женщины с миловидным бледным лицом. Когти и клыки исчезли, черная кокетливая шляпка с серебряной вуалью пропали, и видна была тщательно заплетенная французская коса. Ревность стала менее пугающей, но все такой же таинственной, словно только что спустившейся из звездной ночи по ступеням из сумеречных облаков. Губы ее оставались такими же алыми, и неизменный мундштук не поменялся в длинных пальцах, как, впрочем, и простой серебряный перстень с выгравированной буквой S на черном камне, на котором никогда не бывало бликов. Ревность спокойно курила, наблюдая за Денисом и его избранницей, от которой так и веяло особенным теплом. Дым ее сигареты тонкой струйкой поспешил к исчезающему речному туману, чтобы его поддержать. «Но как же так?» — раздался взволнованный красивый женский взрослый голос из ниоткуда. Ревность ослепил один из солнечных отблесков. «Ведь ты говорила, что он будет спасен! Ты подарила ему удачу, чтобы мой мальчик был спасен!» И тут же раздался второй голос, в котором Дэн мог узнать Инну. Впрочем, ее голос показался знакомым бы и Маше, ведь она слышала его в снах. И в нем тоже было много беспокойства и страха, и непонимания, и просьба. «Зачем же ты это делаешь? Ты обещала помогать ему, а теперь опять то же самое. Зачем?» «Причем здесь я?» — приподняв изломанную бровь, спросила та, у которой было множество имен, и ревность была одним из них. «Я выполнила свой уговор, удача всегда была с мальчиком. Ранение вместо гибели не всякому дано. Ревность, не выпуская мундштука, трижды повернула свое кольцо». «Вы знаете, что обозначает буква «С»?» «Судьба», «Смерть», а также «Случай», — сказала она. Он был спасен от гибели на самолете, а тут в игру вмешался случай. Дама с Мунштуком почти с болью смотрела на Дениса. Ее просили помочь, и один раз она уже это сделала. «Я не властна над собой», — пожав плечами, сообщила ревность и рассмеялась. «Посмотрим, что будет. Тише, тише! Успокойтесь!» — проговорила она, и голоса исчезли. На плечо ревности опустился орел, а в кулак она поймала ветер. Тихое умиротворенное счастье, одно на двоих, продолжалось недолго. Только что Маша и Денис целовались и смеялись, Разговаривали и, не отрываясь, глядели друг другу в глаза, а спустя несколько мгновений все поменялось. Казалось, что все вокруг замерло, и Дэн, очарованный моментом и прикосновениями, тоже замер. На какое-то мгновение он даже перестал дышать. Глубокое чувство дежавю захватило его настолько, что он опешил. Когда он испытывал подобное? Где? С кем? Интуиция кричала об опасности, и Денис почти кожей ощущал неладное. В него как будто кто-то пустил хрустальную стрелу, которая рассыпалась перед его ногами, не успев ударить в сердце. Он повернулся к улыбающейся Маше и осторожно огляделся, не совсем осознавая, что заставляет его это делать. Их было трое. Они не спеша приближались к ним с двух сторон, и именно они насторожили смерча. А на трассе с другой стороны появилась откуда-то серая тонированная тачка. Он сразу понял, что это не случайные прохожие, а люди из ОПГ. Дед говорил во вчерашнем телефонном разговоре, что с пристанскими покончено, и правая рука Марта по кличке Радик покинул область. Дезинформировал, не знал точной картины. Впрочем, сейчас это было не важно. Важными были их намерения. Эти уроды могли навредить той, которая сейчас была с ним. Ни о чем не подозревающая Маша вдруг обняла парня, и он механически обнял ее в ответ, лихорадочно обдумывая, что делать. Ойкист настиг их внезапно, не оставив даже надежды на побег. То, что любимая жена изменяла ему, да еще и с рабом, показалось диким позором. Но в ярость его ввергло совсем другое. Дионисия принадлежала ему, только ему и никому более, Как посмело ничтожество из черни положить глаз на его прекрасную супругу? Как дерзнула она смотреть в сторону раба? Они не могли даже бороться. Нападение было внезапным, отрезающим пути к отступлению, их окружили. С одной стороны море и пропасть, с другой — люди Ойкиста. Меч оказался у горла Филимона, и перепуганной Дионисии пришлось делать все, что приказал ей ненавистный супруг. «Отпусти его, иначе я прыгну вниз!» — кричала девушка, задыхаясь. Она стояла на самом краю скалы. — Зевс, свидетель, что прыгну! Отпусти же! — Я отпущу, — проговорил сдавленно ее муж, с трудом перебарывая в себе желание провести тонким лезвием по загорелой шее раба. Желание уничтожить врага перемешивалось с желанием отомстить той, которую он, как считал, безумно любил и считал своей собственностью. Где-то на дне кубка с этим ядовитым коктейлем была странная нежность. «Отойди оттуда и отпущу, а прыгнешь, он умирать долго будет. Отойди!» И она послушалась его, больше ничего не оставалось. Но только девушка оказалась в безопасности, как ее по команде Ойкиста схватили, а сам он, охваченный ненавистью, ударил Филимона мечом. Тот, даже не успев кинуть на возлюбленную прощального взгляда, упал на камни, в то время как Ойкист буквально пожирал жену глазами, хотел видеть, как она ломается. Дионисия вырвалась и бросилась к неподвижному телу. Как капали на камне с лезвия меча капли крови, так капали по ее щекам слезы. Она кричала, прижимаясь к мертвому телу возлюбленного. Кричала так, что к ней не сразу решились подойти. Красный закат растворялся, как его жизнь. Дэн, обнимая Машу, живую, теплую, настоящую, вдруг понял, что должен спасти ее любой ценой. Она не должна пострадать, она должна жить, и он сделает все возможное, чтобы с ней не случилось ничего из ряда непоправимого. Смирчинскому это стало понятно вдруг, внезапно, в одно мгновение. Стремительная, как стрела, и ясная, как небо в погожий летний день. Такие, как она, должны счастливо жить. Его любимые люди должны жить. Он не сможет перенести еще одну потерю, и если будет нужно, он отдаст на откуп себя. Хотя и самому ему потери быть совершенно не хотелось. И в это же мгновение он собрал все свои силы, организованность и желание жить, бороться за жизнь и за счастье в кулак. «Маша, послушай меня внимательно», — тихо заговорил Денис, чувствуя, как бешено колотится сердце. Он пытался успокоить себя и призвать на помощь всю свою выдержку, потому что знал, надеяться может только на самого себя. Страх перед этими людьми меркнул перед страхом потери. «Что?» — не поняла девушка, с трудом очнувшись от созерцания рассвета. Рядом со своим личным смерчем, держа его за руку, Маша погружалась в странное состояние личного и бесконечного счастья. «Ты мне веришь?» — вопрос прозвучал неожиданно и странно. «Верю», — растерялась она от его взгляда и голоса. «Дэн, что...» «Отлично», — перебил Денис девушку и поправил прядку ее волос. «У нас неприятность. Пообещай, что все будешь делать так, как я тебе скажу». «Маша, слышишь?» — он поймал ее взгляд и силой удерживал его. Чип, завороженная его голосом, словами и какой-то необъяснимой, харизматично-тревожной энергетикой, только кивнула, готовая сделать все, что он скажет, словно он был гипнотизером. «Сейчас нам нужно очень быстро бежать отсюда. Я досчитаю до трех, и мы побежим к машине, быстро побежим, садимся и уезжаем. Тут люди пристанских, ты поняла? Не оборачивайся и не бойся, я с тобой», — быстро и отрывисто сообщил Смерчинский. Он был настроен решительно и не собирался сдаваться без боя. Маша, кажется, ожидала чего угодно, но только не этого. Ведь ей казалось, что все уже кончилось, они свободны, и нечего бояться, но... Однако она нашла в себе силы сделать все так, как просил ее парень. «Денис», — прошептала она едва слышно, — «на счет три, изо всех сил, поняла?» Он крепко сжал ее ладонь и чуть улыбнулся побледневшей девушке, которая сейчас находилась скорее в состоянии некоторого шока, нежели в состоянии паническом. «Раз, два, три!» И они побежали так стремительно, как только могли. Вернее, как только могла послушавшаяся его Мария. Как Дэн и думал, для двух подозрительных типов это оказалось полной неожиданностью, и они сначала даже растерялись, не понимая, что происходит, И это дало парню и девушке дополнительные такие важные секунды форы. Дэн и Маша довольно быстро оказались у машины, на заднем сиденье которого сидели Челка и Таня. Он только что закончил перебинтовывать ей ногу и рассказывал очередную потрясающую историю, пытаясь рассмешить. «На переднее сиденье быстро!» — крикнул Дэн своей девушке, садясь за руль и заводя автомобиль. Ключ был в зажигании. Тот, слава богу, завелся с первого раза, не так, как бывает в фильмах, что в самый ответственный момент техника начинает глючить. «Что случилось?» — вытаращился на друга Влад. «Дэн, ты чего, мужик? Я ж зару...» «За нами гонятся», — коротко сообщил ему Смерчинский, резко срываясь с места. «Чего?» — Протянула ошарашенно челка и в панике оглянулся, тотчас узнав тех двух бандитов, про которых говорили в новостях. И в это время... Раздались выстрелы. Мужчины, увидев, что жертвы удирают, подбежали к парковке и несколько раз стрельнули в колеса отъезжающей машины, лишь каким-то чудом промазав мимо цели. И несколько раз стрельнули в колеса отъезжающей машины, лишь каким-то чудом промазав мимо цели. Маша испуганно вскрикнула и вжалась в сиденье, Таня от неожиданности взвизгнула, челка выпалил несколько матерных слов. «Пригнитесь», — велел им Денис, И его друг тотчас выполнил указание, заодно заставив пригнуться и Таню, у которой лицо стало белее мела, а глаза больше обычного. «Маша, ты глухая? Пригнись», я сказал. Бурундукова спешно выполнила то, что велел Дэн. «А ты, Денис, Денис, ты тоже пригнись», заговорила она срывающимся голосом, и ее рука потянулась к парню, словно хотела прикрыть его, не понимая, насколько жалок этот жест перед стремительным полетом пули. Вместо ответа парень только улыбнулся, словно все было хорошо. «Все в порядке, ты ведь знаешь, что я везучий», — деланно беспечно, — ответил он девушке. «Денис, что же будет?» — в панике прошептала Чип, начав паниковать. «Все хорошо будет», — отвечал ей парень, увеличивая скорость. Лада помчалась вперед на приличной скорости, а следом за ней погналась и тонированная серая машина с заляпанными номерами. «Смерч» хорошо управлялся с тачкой и даже сумел оторваться, и только это небольшое преимущество грело ему душу. Слава богу, бензина было еще порядочное количество. Пока что по ним больше не стреляли, но и тех четырех выстрелов было достаточно, чтобы понять серьезность намерений этих людей. «Это чего такое?» — заорал ничего не понимающий челка. «Что это, мать вашу, такое?» «Пристанские за нами!» Коротко отвечал Денис, у которого в крови фейерверками взрывался адреналин. Случайно засек на набережной. «Надо позвонить в полицию, отцу!» – закричала Маша. «И чего им надо, уродом?» – не понимал челка. «Мы нужны, держитесь!» Дэн, вдруг понявший, что делать, резко развернул машину на 180 градусов, и они помчались в обратную сторону, не к городу, а от него. Это стало для преследователей неожиданным маневром, и тонированная серая тачка еще немного отстала. Два выстрела, и они опять не смогли попасть ни в колеса, ни в другие части машины. «Мы куда?» — прокричал челка. «Ты чего делаешь?» «У кого телефон работает?» — спросил Смерч. «У меня?» — пискнула сзади Таня, которая и думать забыла о больной ноге. То, что сейчас происходило, ей в кошмарном сне не могло присниться. «У меня есть. В полицию зв звонить?» «Нет, набирай номер». Наизусть назвал несколько цифр парень, последние из которых были тремя семерками, крепко сжав челюсти и внимательно следя одновременно за трассой и за преследователями. Больше они пока что не стреляли, то ли экономили патроны, то ли хотели взять на таран. Татьяна трясущимися пальцами попыталась набрать номер, но у нее не вышло ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. Неудачи еще больше расстраивали девушку, и на глазах ее появились слезы. «Давай я», — развернулась к ней Маша. Было видно, что и она перепугана, часто дышала, и на виске быстро билась маленькая венка, но в глазах ее была странная решительность. «Я наберу», — и она выхватила мобильник из рук Тани, принявшись набирать номер. «Громкую связь», — потребовал Денис, резко разворачиваясь и вновь отрываясь от преследования. Все четверо ребят, их дыхание, услышали громкие противные гудки, а машина бандитов не отставала. «Дед, это я!» — громко заговорил Смерч. «Денис, я занят!» — раздался, наконец, раздраженный голос Даниила Юрьевича, а именно ему звонил парень. Кажется, глава семьи Смерчинских не был рад столь раннему звонку, однако голос его был несонным. «Нужна помощь, срочно!» «Что опять?» – недовольно спросил мужчина. «Очередной дружок вляпался в передрягу?» «Дед», – поспешно перебил его внук, – «я за городом с Машей и друзьями на тачке. У нас на хвосте тачка с вооруженными людьми, стреляют». «Где ты?» – тут же изменился голос у Даниила Юрьевича, став обеспокоенным. Может быть, он и казался человеком хладнокровным и жестким, безразличным ко всему, однако внуков все же очень любил, и Дениса, и Петра, И хотя своих родственных чувств он особенно сильно не показывал, но ради родных людей готов был на очень многое. С этой же решительностью его внук сейчас спасал любимую девушку и друзей. «За городом, едем к Жемчужному, проехали набережную», — четко отвечал Денис. В элитном охраняемом поселке под названием Жемчужный, расположенном в некотором отдалении от города, находился величественный особняк Даниила Юрьевича. Ден развернул машину и помчался в сторону жемчужного, до которого было рукой подать, именно потому что надеялся на защиту деда, решив, что до города они могут просто не доехать, вооруженные бандиты могут перестать стрелять по колесам и начать палить по людям. И непонятно, как им сможет помочь полиция, если они дозвонятся до нее. Для того, чтобы выслать машину, им тоже понадобится время. Смерч выбрал наиболее безопасный, по его мнению, план. Даниил Юрьевич потребовал номер, марку и цвет их машины, а также машины преследователей, и, велев оставаться на линии, связался с начальником охраны Жемчужного, а также со своей личной охраной, которой из-за недавних событий вокруг него было предостаточно. Преследователи попытались пойти на таран, но смерч какими-то неимоверными усилиями вновь оторвался от них, а челка, вдруг вошедший в адреналиновый кураж, высунул в окно руку и показал бандитам неприличный жест — Впрочем, он тут же боязливо спрятал руку. «Не зли их!» – закричала Таня. «Не истери, малышка!» – стал строить тот из себя крутого парня. Татьяна очень сильно боялась, так что ее начало мутить, и единственное, что ее успокаивало, так это то, что ее руку сжимала рука Влада, который старался выглядеть спокойным ради девушки, хотя он мысленно уже почти попрощался с жизнью. «Все будет хорошо, ребята», – проговорила Чип. «Слышите, все будет хорошо. Пошли они все к черту. Мы им на зло будем жить и жить счастливо». Девушка погладила смерча по ноге и светло улыбнулась ему. «Смерчик, Денис», — сказала она ласково, и никто не знал, как тяжело ей давался такой тон. «Ты справишься, ты нас увезешь. Я в тебя верю. Ты ведь везунчик». И Дэн отчетливо и ясно осознал, он должен спасти Машу, иначе... Он просто не сможет жить сам. Дионисия в полном одиночестве находилась в своих покоях, вернее, в своей золотой клетке. Лицо ее было опухшим от слез, глаза покраснели, на щеке был след от удара. Ненавистный муж несколько раз ударил ее, а потом вдруг прижал к себе, ласково гладя и шепча на ухо, что она, только его, и никто не посмеет разлучить их. Ты моя, говорил он в каком-то исступлении, пытаясь целовать рыдающую от ужаса потери жену. Ты только моя, ты будешь делать то, что я тебе говорю. Ты будешь жить так, как я тебе скажу, моя богиня. Я буду жить так, как я хочу, прошептала Дионисия, вдруг вспоминая мерзительные ласки Ойкиста. Или не буду жить? Филимон ушел, и ей хотелось уйти следом за ним. Более того, она уже приняла решение. Жить без него мука, знать, что любимый умер из-за нее, мука двойная. А ведь он был бы жив, не влюбись она в него, не пойди против закона, откажись она от своих чувств. Но нет, тогда она думала, что любовь важнее жизни, а теперь, когда любви нет и жизни нет. Ее положение, ее семья, ее муж, она сама... Все они убийцы Филимона, чистого помыслами молодого мужчины с самыми теплыми губами и ласковыми руками. Для них он всего лишь раб, и его жизнь ничего не стоит. А для нее его жизнь важнее своей. И жить, когда его больше нет, она не сможет. Но спасибо человеку по прозвищу Элафибалион из Фанагории. Он продал ей путь в царство мертвых. Принявший уснет? и дыхание его остановится во сне, — говорил он. Я сам сделал этот порошок, а рецепт узнал в храме Афродиты Урании. Когда Дианисия покупала его, она и не знала, как скоро пригодится ей снадобье. Филимон не сможет вернуться из подземного царства, но она сможет его там найти. Дианисия решительно поднялась, и, вытащив из тайника мешочек с порошком, высыпала его в кубок, который тут же и осушила. Ее нашли через несколько часов на полу и с полуулыбкой на белом лице. Ойки ступал рядом с ней на колени и рычал, тряся за плечи, кричал, чтобы она вставала, звал лекарей, но тщетно, эта полуулыбка была прощальной. А вскоре пришла и его пора, и Лазурное море приняло его в свои ласковые объятия.